12 Насчет «чуть-чуть» это я, конечно, поторопился. Но точно стало легче. После смерти главаря фогеры, скажем так, поплыли. Некоторые просто растерялись, а та часть, которая лезла на нас, в прямом смысле потеряла защиту. Она теперь перешла на нашу сторону. «Теперь мы давили. Я с Робертом впереди, формируя довольно широкое силовое поле. А за нами — штурмовики ополчанцев». «Они же и отстреливали всё, что рыпалось на нас, или вообще хоть как-то двигалось». «Я перестал стрелять уже где-то через полчаса, как только мы прошли сквозь завал». «Глаза болели, голова кружилась, а поверх этого всего разрасталась жуткая мигрень». «Одно дело — играть перед экраном, поглядывая за персонажем из-за его плеча, и совсем другое — делать это в синхронизации». Мозг тупо не хотел справляться с тем, чтобы всё это обрабатывать и сопоставлять. Поэтому я выпустил двойников и отправил их в свободное плавание. А сам сфокусировался на защите, по сути, превратив себя в живой щит. Тупо шёл за Робертом и всю энергию направлял на поддержку силового поля. А когда мы полностью зачистили пятую секцию, дойдя до погребённой четвёртой, я вызвал орнитоптер. Обсудил с Хоук, что справится и без меня. Забрался внутрь и активировал автопилот прямо на станцию. «Вы покидаете центр управления Буревестника до рассинхронизации. Пять, четыре, три. Буду через пятнадцать минут. Но это не точно». Я посмотрел на сообщение системы и, вздохнув, подумал, что сейчас точно, что не точно. Правильнее было бы сказать, что вернусь через пару дней, как только восстановлю визор. Устроил налет на медицинский блок в поисках чего-нибудь от головы и спустился в штаб. На скорую руку приготовил себе перекусить. Уселся поближе к экрану и, морщаясь от яркости инфопанели и мигающих на ней маркеров, стал изучать обстановку. Первым делом приблизил изображение Ворм-Сити, скрыл маркеры ополчанцев и посчитал остатки фоггеров. Отряд из сорока туманных был заблокирован в первой секции. Люди Хоук держали ворота, а Роберт, собрав резервы со всей кишки, перекрыл все остальные направления. Было бы неплохо эту секцию тоже подорвать, но взрывчатки на всё у нас не хватило. Несколько маркеров светилось сквозь завалы, но к ним уже пробиралась строительная техника под прикрытием стрелков. И еще штук десять фогеров прорвавшихся через оцепление, удалялись от Ворм-Сити. Но за ними по пятам следовали остатки патруля. А еще на перерез неслись наши опоздавшие, зато свежие силы. Мета с парнями. Так что фогеры не уйдут, в этом сомнений не было. Уже без вариантов. Мы победили. Вопрос, какой ценой? Я переключился на вкладку со статусом по потерям и даже с данными по загрузке медблока в кишке, временно организованным в десятой секции. Несмотря на то, что мы не пустили фоггеров к органике, несколько человек мы все равно потеряли. Два оператора лежали в коме. С десяток в легком шоке. И трое не вышли из синхронизации вообще. Эффект от синхронизации, когда убивали их дроидов, оказался слишком сильным. Потери техники. Дроидов, транспортников, турелей растянулись на несколько прокруток экрана. Где-то на седьмой странице у меня снова заболела голова отрябе мелкого текста. В итоге добрался-таки до финальных строчек и приуныл. Защитники Ворм-Сити безвозвратно потеряли трёх ориджинов Два принадлежали крупному отряду старых ополченцев. И один новичок прибился с беженцами. Итого, на весь сектор у нас теперь 30 ориджей, 16 из которых числятся в челаби А вот остальную движимую и недвижимую технику — клонов, кастомов, спотов, сортс, турели, плазменные пушки, транспортники и джипы — проще было посчитать в процентах. На ходу осталось около 20%. Еще 15-20, возможно, подлежали ремонту. А все остальные пойдут на переплавку и в ведомости к СОАМ, чтобы получить компенсацию. И чем быстрее эта компенсация прибудет, тем больше у нас шансов сохранить сектор. Я открыл карту, чтобы посмотреть, какие новости у соседей. Три сектора, как и раньше, были серыми. Только над отдельными фермами появилось больше знаков вопросов. Либо там требовалось что-то проверить, либо связь была уже потеряна. Но и ополчение своё, пусть слабенькое, но есть. И помощи они пока не просили. А вот Красный Сектор, откуда к нам пришли беженцы, представлял большую опасность. Но и наши разведывательные дроны и сообщения от дальних секторов говорили, что пока фугеры ушли дальше, на северо-восток. Пока я читал сводки, в баре начали появляться люди. Сначала Хоук молча прошла за стойку, налила себе что-то крепкое. Жахнула. Налила ещё и снова жахнула. «Алекс, тебя налить!» — крикнула девушка. Не дожидаясь ответа, она прихватила бутылку со стаканами и подсела ко мне. «Надо бы отпраздновать, но сил нет». «Голова, конечно, трещит, но...» Я махнул рукой, повертел в руках бутылку бурбона и налил себе четверть стакана. «Всё зачистили?» «Да...» — протянула Хоу к уставшим, но очень довольным голосом. «В завалах еще копошится кто-то, но их местные сами выкопают. Там много толковых ребят осталось. Я бы даже сказала, кто толковый, тот и остался. Давай, за ополчение!» Мы выпили и немного помолчали. Я пытался прочувствовать чуть сладковатый привкус горького бурбона, а хок похоже, задремала. Появился Роберт, покосился на нас и на бутылку, но лишь вздохнул. Сам он уверенным шагом направился к холодильнику да был оттуда какой-то свой суперполезный антихимический йогурт и подошёл ко мне. «Даже не предлагай!» — сразу предупредил он, покосившись на бурбон. «Посплю пару часов и обратно. Надо кучу бумаг в Ксоам отправить с видеофиксацией побитых фоггеров. Без доказательств они новую технику не дадут. Я собираюсь по максимуму их нагреть. Потом совет с ремонтниками» скорее всего определим под снос первые секции даже восстанавливать не станем на совете как раз будем решать не хочешь присоединиться нет покачал головой я и допил бурбон давай все это без меня я тебе полностью доверяю и в общем у меня реабилитация а потом другие планы уедешь да Я поднялся, закинул грязную посуду в посудомойку и махнул Роберту, мол, пошли спать. «К обеду соберем полный отчет по сектору, перераспределим остатки патрулей, прочешем то, что фогеры успели у нас отжать. И еще от беженцев есть наводка на пару мастерских и магазинов, которые фогеры могли пропустить. Дождешься хоть?» «Конечно», — кивнул я. «Уеду только, когда пойму, что все налажено. И спасибо тебе». «Кстати, может тебе уже мэром Ворм-Сити стать?» <с> <с> — усмехнулся Роберт. «Это мы тоже завтра на совете обсудим. Весь уже твое просветление, честно говоря». «Откуда узнал?» «Мерзлота нашептала». Я махнул рукой и пошел в свою комнату. Утро выдалось каким-то суетливым. Несмотря на то, что все сидели по операторским синхронизации, ощущение суетливой беготни ощущалось даже там. Вернувшаяся только на рассвете мета уже собиралась обратно. Близнецы увязались за ней, как хвостики. Начиная от завтрака на перегонки, заканчивая спором, кто быстрее добежит до кресла. Вирус носился за кузией чтобы сделать апгрейд системы и перенастроить алгоритмы оповещений и предупреждений об опасности. Чтобы они с ганом и тенью могли свободнее скакать по синхронизации между дженериками и ориджами. Суматошная Эбби в своём оригинале металась между складом и мастерской, что-то искала и не могла найти. А в процессе поисков рычала на всех, от Николаича на что-то потратившего лишний Даркрон, до меты, которая угробила механоида. Всем досталось, и мне в том числе, когда Эбби узнала, что я спалил визор. «Мы ещё поговорим. Я сейчас только мешутку нашего домой верну, и поговорим». Зловеще сказала она на прощание и, наконец, помчала к месту поломки. Я только кивнул, приглушил громкость переговоров ополченцев на общем канале. Каждые пять минут на инфопанели загорался новый маркер, где что-то происходило, и тут же активировалась громкая связь переговоров со статусом. Удобно, но, учитывая количество, добавляло ощущение суеты. Моя помощь не потребовалась. У ополченцев все было под контролем. Поэтому мы вместе с чипзиком среди всей этой движухи пребывали чуть ли не в медитации. Я разглядывал в тач-панели диагностические данные по ассасину, пил кофе и поглаживал питомца, объявшегося и уснувшего прямо на столе. Изучал свои навыки, продумывал варианты развития, ориентируясь на тот тип боя, в который чаще всего влипал. Раскопал подробные данные по загруженным в систему дроида комбинациям. Особенно меня интересовали комбо-удары с мечом. Долго изучал их, прокручивая в голове и запоминая. А потом заморочился и перенёс их все в виртуальный тренировочный модуль. И тут же протестировал, почти два часа проведя в тренировочном зале. Только после этого я синхронизировался с дженериком и полез на крышу станции забирать ассасина. Орнитоптер приземлился ещё ночью. Он долетел по приборам без приключений. Хотя выглядел сильно потрепанным Я запустил процесс ремонта. То, что можно было сделать без Эбби. И, вернувшись на станцию, расположил Ориджо в мастерской на верстаке. Притащил туда же из сейфа запас кристаллов крафта И принялся лечить. уже Ужатвык от вида собственного дроида. Вид сзади на камерах искорки не считается. А вот так, чтобы лицом к лицу, разглядывая каждый элемент брони, еще и тряпочкой протирая, еще с тактильными ощущениями. Последний раз такое, наверное, в Эдеме было. Я изучил визор, все еще блеклый, черный и совершенно безжизненный экран. Долго смотрел, словно в какой-то омут. Настолько долго, что уже черные пятна начали перед глазами мелькать, а пелена на визоре складываться в странные узоры начнулся только когда где-то в глубине омута ярко вспыхнул первый цветной пиксель. Ну, процесс пошел. Я сверился с данными системы, выведенными на тач-панель. Визор включился, набрав 2% целостности. Дальше по плану у нас постепенная регенерация. Не совсем стандартная, а раз в 10 растянутая по времени из-за сложности компонентов. Прогноз системы — 40 часов, которые надо чем-то занять. Включил лампы над верстаком и чуть ли не с стал изучать все элементы брони Ориджа. Сразу же в глаза бросился легкий сколиоз из-за не до конца вылеченного удара пиксфора по плечу. Множество мелких царапин, которые я обычно даже не восстанавливаю, потому что они сами со временем затягиваются. И еще кое-что необычное на груди, чего раньше я точно не видел. Я сместил лампы, направив луч света на это место, и разглядел нечто среднее между шрамом и сигнальной дорожкой, из которых состоят те самые печатные платы, что я видел и на теле кибер-ведьм, и в местах их обитания. «Капец! Приплыли!» Посмотрел под разными углами, провел пальцем, поковырял и пришел к выводу, что это все-таки шрам. Или даже тончайшая щель типа тех, что еще в мое время в стилистике «Киберпанка» обозначали импланты. Точнее, быстрый доступ для их установки. Я влез в систему и запустил полное внешнее сканирование брони. Сразу же увидел все повреждения — и плечо, и перекос бронеплит на лопатке, и царапины. Все, кроме этой. Система зафиксировала даже мельчайшее повреждение покрытия, а почти трехсантиметровую трещину не заметила. Странно. Тогда я запустил внутреннее сканирование. Если это имплант, то он находится примерно на том уровне, где я когда-то ощутил первое поглощенное сердце. Но систему опять ничего не смутило. Окей, если сердце — это киберимплант, то должен быть и второй. Я подкатил к верстаку погрузчик с манипулятором и, зафиксировав ориджа, перевернул его на живот. И практически сразу нашел две симметричных Т-образных полоски на икрах. «Ага, вот, значит, как выглядит телепорт!» «Ну что, в принципе, даже стильно, а главное, полезно!» — хмыкнул я, представив, сколько же навыков у киберведьм, учитывая, что они почти полностью покрыты подобными отметинами. Я еще где-то час провел за исследованием возможных имплантов. Повторно прогнал собственные сканеры Ориджа, подключил искорку. Потом из арсенала Эбби перепробовал все, что пришло в голову. Смотрел через тепловизор, светил ультрафиолетом, облучал инфракрасным. Все проверил, но не получил никакого эффекта. Выстрелить еще хотел, но рука не поднялась». Только джампером поковырял, но к этому времени регенерация в системы разогналась на полную, и все царапины вокруг моментально затянулись. С самой трещиной вообще ничего не произошло. Видимо, сам я ответа не найду. А если хочу узнать об этом больше, то это еще один повод идти в разлом. От всех этих исследований мозг слегка вскипел. Чтобы отвлечься, я решил заняться хомяком. Он прибавил в уровне, и, судя по сообщениям системы, его можно было дополнительно прокачать Скайкрафтом. По первому же зову Спот притопал с парковки, запрыгнул на соседний верстак и повернул голову на бок, открывая доступ к приемнику для кристаллов. А потом выразительно на меня посмотрел. «И как он только узнал, что я собираюсь сделать? Может, в шутке, что мерзлота нашептала, есть доля правды?» «Ну или просто чуйка сработала. Безопасно. У хозяина за спиной кристаллы». Вывод сам и напросился. Я сверился с тач-панелью, чувствуя себя каким-то ветеринаром, и подобрал три небольших кристалла равного размера. Пометил первый, потом второй, и еще через минуту третий. Ровно и точно, как только система подсказывала, что предыдущие уже освоены. И тут началась чистая магия хомяк стал меняться и даже немного подрос. Буквально из ничего на старой броне спота появились чёрные кубики размером не больше сахарной крошки и пришли в движение. Объединились и миниатюрной волной, словно шерсть то дыбом встаёт, то опадает, прошлись по телу спота и подольше задержались в районе хвоста. Ещё через пару мгновений я получил отчёт системы, а хомяк стряхнулся будто из воды вылез. На меня смотрел уже изменённый спот. Процентов на десять крупнее прежнего. Особенно по лапам это было заметно. И по хвосту, который теперь больше напоминал хвост рептилии, чем крысиной. Тело, наоборот, стало поджаром. Грудная клетка и пузо втянулись. Хомяк стал похож на стройного хищника. Ушки заострились, а на укороченной мордочке сильнее выделилась челюсть. И ещё и когти удлинились, поменяв цвет на чёрный. «Хорош! В разлом тебя с собой возьму!» Я погладил зверя по стальной спине и осмотрел скрытые под бронёй ниши, а то вдруг с такой прокачкой и хомячить больше некуда будет. Но на этот счёт всё было в порядке, так что я сразу же упаковал внутрь по контейнеру с запасным скайкрафтом. Либо мне про запас, либо сразу под следующий уровень. Что-то мне подсказывало, что в разломе это пригодится. Прошёлся по мастерской, разглядывая разбросанные запчасти и инструменты. Надо будет специальное крепление для хомяка сделать, чтобы орнитоптерия с собой возить. А ещё лучше на врагов сбрасывать, пока я сам паркуюсь. Нашёл несколько ремней, покрутил их и так, и так вокруг спота и решил всё-таки дождаться начальника транспортного цеха. Навёл порядок после себя и вернулся к инфопанели. Прочитал свежие сводки. Метта догнала еще одного беглеца. Десяток кастомов уже отремонтировали и пересобрали. Завалы расчистили, и вот-вот приступят к стройке века. В общем, все идет по плану. Я откатил карту на максимум, уперевшись в серую зону. Добрался до той части, где был открыт разлом, и стал прикидывать маршрут. Либо придется кружить и опять добираться через Эдем, шахту и аванпост Фогеров, либо стоит поискать новый путь. Перевел карту в режим редактирования и дорисовал очень примерный вектор разлома. Если он без сюрпризов и не разворачивается где-нибудь на 90 градусов, то самый короткий путь лежал через секторы, контролируемые китайцами. Не самый плохой вариант. Свои земли они от фугеров зачистили, да еще и знакомых можно встретить. «Значит, так решим».